Глава четвертая Начинать было не так уж и трудно. Около часа Степка, меняя руки, тащил канистру. Заброшенная лесная дорожка сначала велась в мрачном замшелом ельнике, потом потянулась низиной, ольховым кустарником, перелесками. По черному грязному торфянику партизаны перешли хлюпкое состоящее водой болото, края которого вовсю зеленели весенней травой. Еще в начале пути Степка намеренно приотстал, чтобы не идти рядом с Бритвином. Степка понимал, что, бывший ротным недоволен им, сомневается в его боевых качествах, а, может, и вовсе считает его неподходящим для порученного им задания. Хотя, пожалуй, надо было попросить у Сверидова автомат или хотя бы закернить эту мушку. Теперь, поразмыслив и несколько поостыв, он не считал себя во всем правом, но и не мог согласиться с тем, чтобы ему читал мораль Бритвин. Степка стерпел бы мораль от Маслакова или еще от кого-нибудь из отрядного начальства, но не от Бритвина, которого он не знал, а теперь уж и не уважал вовсе. Мало что он бывший командир, но товарищ из него никудышный. И это удручало, потому что на задании куда важнее было иметь рядом просто надежного товарища, чем придирчивого командира. В командах пока не было надобности, надо было тащить канистру» и он тащил ее, едва не переламываясь пополам. Бензин резко вонял, заглушая лесные запахи, и с тихим плеском мерно шевелился в посуде. Со временем канистра все тяжелела, Степка начал останавливаться, отдыхая и меняясь руками, и, наконец, отстал. На пути их пролег глубокий, заросший орешником овраг. Маслаков с остальными перешел по дорожке на ту сторону, А Степка остановился на краю и поставил канистру. Наверное, надо было окликнуть, чтобы подменили, но он промолчал. Он не хотел прибрить бритвине ни о чем просить, могли догадаться сами. Остужая в воздухе натруженную ладонь, он только глядел им вслед и думал, а кто или нет. Они же друг за другом лезли по склону вверх, и только выбравшись из оврага, Маслаков окликнул его. Степка, не ответив, опустился подли канистры. Они за врагом тоже сели. Тогда, малость отдохнув, он поднялся и зашел во враг. Он думал, что они дождутся его и пойдут, однако они не вставали. На краю дороги с прежним озабоченным видом сидел Бритвин. Рядом переобувался Маслаков. Данила, хватаясь руками за ветки, полез к ручью напиться. Занятые разговором, они, казалось, не обратили на Степку никакого внимания. — Реку под Круглянами знаешь? — Ну, так вот там. Длинный тот деревянный, он самый. — Вряд ли удастся, подумав, — сказал Бритвин, по своему обыкновению глядя вниз. Там охрана. Степка сообразил, что разговор касался задания, и из подлобья внимательно поглядывал то на Бритвина, то на командира. Маслаков, поддев носком, стянул с ноги второй свой сапог и подвернул портянку. Охраны нет. Вчера пришел Галенкин из разведки. На мосту пусто. Спокойно объяснил он и, надев сапог, мягко притопнул на дороге. Стёпка подумал, что сжечь мост, наверное, будет непросто, даже если нет охраны. За низинкой там местечко с полицией, откуда этот мост виден, как на ладони. Но теперь своим несогласием с Маслаковым парень не хотел поддерживать Бритвина и молчал. «Днем, может, и нет, а ночью?» — сказал Бриквин. «А зачем нам ночь? Днем и подпалим. Под носом у Бобиков? А что, дерево сухое, вспыхнет, как порох! Только бы бензина побольше!» — бодро сказал Маслаков и повернулся к Степке. «Толкач, давай драгунку!» Степка подал винтовку, командир вынул из-за финку и ее черенком начал тихонько клепать у основания мушки. «Все дело в том, как обмозговано». «А ты неважно. Хитрости мало», — недовольно говорил Бритвин. «Какой там хитрости?» «Такой, чтоб сказал, и сразу было ясно, что удастся. Без внезапности никакая хитрость не поможет. Внезапность нужна». Слушая неторопливый не очень согласный разговор, Степка забыл уже о первом невольном сомнении относительно замысла Маслакова, и поднял на Бритвина обиженно-злой взгляд. Не такие взрывали, только щепки летели и не трусили. Он преднамеренно сказал так, грубо и почти вызывающе, чтобы задеть Бритвина. Ну, правда, это выглядело несколько наивно и самонадеянно, но он уже ощутил в себе волнующий холодок решимости и знал, что не отступит. бритвин нахмурился. «Кто это? Взрывали? А мы?» «Гляжу, умные очень!» — язвительно сказал бывший ротный. — Он заметно осторожничал, может, хитрил, утрачивая свою привычную командирскую самоуверенность, недавно еще удерживавшую Степку на расстоянии. Почувствовав это, Степка пошел напропалую, лишь бы досадить Бритвину. — Да уж за свою шкуру дрожать не будем. Из врага шуршав кустарнихи кожуком, выбрался Данила и прислушался к разговору. — Что ж, посмотрим. — Вдруг зло сказал Бритвин. — Смотрите. — Ладно, будет вам. — прикрикнул Маслаков. — Придем, осмотримся, решим на месте. Держи. Не вставая, он бросил Степке винтовку, которую тот ловко ухватил за ложу. Лишь бы дождя не было, — поглядел в небо Маслаков. Остальные, кроме Бритвина, тоже подняли головы. Белесая поволока там вроде сгущалась. Край неба за оврагом подозрительно синел. Похоже, в самом деле собирался дождь. — Что-то хмурится, — неопределенно сказал Данила. — Маслаков энергично встал на ноги. «Ну, потопали. Данила, бери канистру».